Глава вторая. Мэт Флинн сидел в Минивене своей сестры на пассажирском сидении. С одной стороны улицы простирался промышленный парк, с другой выстроились маленькие о б р е ш а л ы е дома. Спасибо, что поехал со мной, сказала Кэдди. Она сидела за рулем. Я только рад, что ты меня позвала. Не хочу, чтобы ты тут одна ходила. На то было много причин. Раньше Мэтт работал в департаменте шерифа и в этом районе он уже бывал. Он как-то накрыл подпольную лабораторию по производству метамфетамина буквально в соседнем квартале. К тому же неподалеку здесь жила семья бывшего мужа Кэдди. С заднего сиденья гавннул Броди, затем прижал с я носом к оконному стеклу. Броди был немецкой овчаркой, а кроме того напарником Мэта, когда тот еще работал в розыскной службе. Затем оба угодили в перестрелку, и это навсегда. обрывало их карьеру. За выход на пенсию Мэтту полагалась выплата от округа, и он добился, чтобы его собака ушла в отставку вместе с ним. В конце концов, Броди был его напарником, и Мэтт ни за что бы не оставил его на попечении бывшего шерифа взяточника. Интересно, подумал он, узнают ли Броди улицы, по которым они сейчас проезжают? Я не хотел ждать до завтра, сказала Кэдди. Мне сказали, что собака в очень плохом состоянии, и через час совсем уже стемнеет. Кэдди заправляла приютом для бездомных собак. Часто ей поступали анонимные звонки с просьбой позаботиться о животных, с которыми плохо обращаются или подвергают насилию. Обычно я прошу кого-нибудь из девчонок составить мне компанию, но сегодня я точно предпочту поехать с тобой. Ты, конечно, не прекрасная дама в беде, но помочь я всегда рад. Мысленно Мэт вознёс хвалу Небесам за то, что его сестре хватило здравого смысла позвонить именно ему. Не то чтобы он сомневался в ее способностях. В прошлом она занималась греблей, а сейчас училась кикбоксингу и посещала занятия по самозащите. И ростом она была под метр восемьдесят. Сейчас на ней были вытертые джинсы и старая толстовка Мэта, так что, учитывая все выше перечисленное, х р у п к о й Кэдди совсем не выглядела. Я предпочитаю вообще не попадать в неприятности. Она указала на неопрятную лужайку перед домом. Нам сюда. Посреди настоящих городских джунглей выселся небольшой домишка. Газон порос сорной травой, а над к р ы л ь ц о м низко нависали ветви разросшихся деревьев. Белые сиденья садовых стульев покрылись слоем плесени. Кэди припарковала машину, поправила свой длинный хвост волос пшенично-рыжего цвета и взяла с ь за дверную ручку, готовая выходить. Погоди, Мэтт огляделся по сторонам. Ты знаешь, чей это дом? Ага. Кэди назвала имя, которое он слышал впервые. Я с ним уже поговорила, собаку забрать не разрешили. Этот дом снесут уже в следующем месяце, жить тут могут только бездомные. Оставалось только надеяться, что так оно и есть. Если здесь окопались наркоторговцы, то крайне велик шанс, что еще до заката Мэтт Скэди отправится кормить рыб. Тут е река, неподалеку. Он оглянулся на Броди, сидеть. Не хватало еще, чтобы его собака наступила на разбитый б о н г какие-нибудь иглы от шприца или осколки стекла. Броди тут был исключительно на крайний случай. Идея остаться в машине пса не п р и л ь щ а л а но он подчинился. Мэтт опустил стекло на заднем сиденье и, чтобы дать Броди подышать свежим воздухом и на случай, если ему придется срочно выпрыгнуть из машины, затем он открыл дверь и оказался на улице. Волоски на задней стороне шеи тут же встали дыбом. Мэтт явственно почувствовал на себе чей-то взгляд. В этом районе это и не удивительно. Тут все за всеми приглядывают. Преступники всегда внимательно следят за окружением на случай приближающейся опасности, а те, кто преступниками не были, внезапному появлению незнакомых людей радовались не больше. Солнце уже совсем низко повисло над горизонтом, бросая на землю длинные темные тени. Кэди отправилась к дому по разбитому тротуару, и Мэтт поспешил за ней. Участок окружал проржавевший забор и сетки рабицы, но покосившиеся ворота были не заперты. Кэди потянула на себя дверцу, и не смазанные петли громко заскрипели. Стоило им войти во двор, как вокруг замкнулись ветви, полностью перегородив обзор. В джинсы Мэта вцепился колючий кустарник. Тебе сказали, где держит эту собаку? Он вышел вперед, с г о р о д и в свою сестру. Просто на всякий случай. У заднего кольца. Они принялись обходить дом. Мэтт прислушивался изо всех сил, но все, что ему удалось различить. Так это шелест ветвей, далекий гул поездов и громкий стук собственного сердца. Наконец они дошли и до дальнего угла дома, где Мэт отвел в сторону разлапистую ветвь ели, закрывавшую проход. Кэдди п р о с к о л ь з н у л а под н е й и они очутились на заднем дворе. Землю здесь усеивали битые бутылки, сигаретные окуртки и обертки из под магазинной еды. Под ногами захрустели осколки стекла, и Мэт порадовался, что решил оставить броди в машине. Кто-то заскулил за густыми м о ж е в е л о в ы м и кустами, разросшимися на углу здания. Мэтту Скэди пришлось обойти их кругом, и только тогда они смогли полностью увидеть заднюю стену дома. Вот и покосившееся крыльцо. Большая часть перил обвалилась, ступеньки прогнили насквозь. Вон там, ткнула пальцем Кэди. У перекошенной двери стоял молодой питбуль, вернее, помесь питбуля с кем-то еще. Коричневый в белых пятнах он был привязан к столбу толстой грязной веревкой. Вокруг пса высились целая куча экскрементов, и запах стоял просто ужасный. Не было даже чистого места, куда бы он мог лечь. Ребра у него выступали, шерсть с в а л я л а с ь грязными комьями. Бедный м а л ы ш т у т ж е началась у с е ч кать Кэди, ты такой худенький. Мэт медленно приблизился к крыльцу, выискивая в поведении собаки признаки агрессии, но пес лишь вновь тихо заскулил. Тогда Мэт достал из кармана кусок курицы и протянул ему. Пёс обнюхал его пальцы и осторожно взял предложенную еду. Поза у него стала явно более расслабленной. Он не только не кусался, но еще охотно шел на контакт. Отлично. Мэт оглядел худое тело. Молодой самец, восемнадцать килограмм, не дотягивает до нормы минимум на десять. Весь в б л о х а х У него нет еды. Ты видишь где-нибудь воду? Кэди обошла Мэта, чтобы присмотреться получше. Ей явно не хотелось, чтобы брат ее излишне опекал, о чем он, пожалуй, мог бы подумать и сам. Вот пустая миска. Мэт сделал фотографию. Это была старая привычка, оставшаяся еще с о времен, когда он работал детективом, запечатлять все относящиеся к делу улики. Ну все, достаточно. Произнесла Кэди голосом нетерпящим возражений. Давай его отсюда вытаскивать. Мэт склонился над псом и отвязал веревку от его ошейника. Ты же будешь хорошим мальчиком, спросил он высоким голосом. Пес тут же завилял хвостом. Береги лицо, Мэт. Пес, конечно, выглядел дружелюбным, но большинство собак кусаются не из-за злости, это просто инстинктивная реакция на страх или боль. И все же Мэту не хотелось, чтобы кто-то из них провалился сквозь прогнившие ступеньки, так что он наклонился еще ниже и обхватил собаку рукой поперек живота. Только не кусай меня. Договорились? Но все опасения оказались напрасными. Пёс совершенно не сопротивлялся и даже лизнул Мэта т в лицо. Молодец, хороший мальчик. Мэт поставил его на землю и потрепал по голове. Кэдди села на корточки и надела на шею пса поводок. Ты такой замечательный мальчик, произнесла она, протягивая ему собачье угощение. Мэт глазам своим не поверил, когда пёс завилял хвостом, его тощее тело прям таки потряхивало от радости. Как все эти брошенные собаки умудряются любить людей после всего, что с ними сделали? Риторически спросил Мэт, осматривая собаку на предмет ран. К счастью, он был в порядке. Люди собак не заслуживают, согласилась Кэдди. И Мэт нежно похлопал пса по впалому боку. Пошли отсюда. Тебе скоро будет гораздо лучше, пообещал а Кэдди, поднимаясь на ноги. Пёс счастливо побежал за ней следом, словно понимал, его наконец-то спасли. Все вместе они отправились через двор к дороге. Мэт шел хвосте. Вскоре они уже пробрались через густые заросли и вышли на тротуар. Заходящее солнце било прямо в глаза, и Мэтту пришлось загородиться от него рукой, чтобы хоть что-то видеть. Эй, верните собаку на место! крикнул высокий лысый мужчина с другой стороны улицы. Он поднял голову из-под капота потрепанного автомобиля и обошел стоящий рядом ящик с инструментами, подходя ближе. Мэт тут же потянул к э д д и н назад, заслоняя их с псом грудью. Бедняга сжался, прячась за ногами его сестры. Владелец дома разрешил нам его забрать, сказал Мэт. Это собака моего друга, не твоя, продолжал настаивать мужчина. Ему было лет пятьдесят, мешковатые джинсы и выцветшая футболка, все в моторном масле. Словом, перед ними стоял сейчас тощий старик, но было в его взгляде что-то колючее, недоброе, что заставило Мэтта насторожиться. Мужчина сделал шаг ближе. Вот он точно никакого беспокойства не испытывал. Затем он многозначительно взвесил на ладони гаечный ключ. В такие моменты Мэтту отчаянно не хватало его оружия и полицейского значка. И где ваш друг? Краем глаза мы отвидел, как темный силуэт Броди б е з у ч н о выпрыгивает из открытого окна машины и приземляется на тротуар. Ушел кому-то, ответил мужчина. Вернется через денек другой. он здесь вообще жить не должен, ровно произнес Мэтт. Вы же знаете, что дом не его. Людям надо как-то выживать. Мужчина пожал плечами, голос его вдруг стал ниже, в нем звучали угрожающие нотки. И ты все еще не можешь просто так забрать чужую собаку. Кэдди сделала шаг вперед. Привет, я Кэдди, а вас как зовут? Кэдди. п р о ш ы п а л Мэтт. Она у х о м не повела. Дин. Он немного расслабился, стоило ей улыбнуться. Затем лицо Кэдди в миг посерьезнело. Она бросила на пса б е с п о к о й н ы й взгляд. Этот пёс в очень плохом состоянии. По-моему, все с ним нормально, нахмурился Дин. Броди тем временем медленно крался по тротуару, пока не о ч у т и л с я от старика метрах в пятнадцати. Мэт подал ему сигнал остановиться, и Броди послушно замер. Взгляд его был полностью сосредоточен на Дине. Броди был готов броситься вперед и обезвредить цель, стоит старику повести себя хоть маломальски агрессивно. У него серьезный недовес и столько б л о х что шерсть местами начала выпадать. Кэди показала на лысые участки на к р у п е собаки. Ваш друг ушел и оставил его без еды и воды. Когда он уехал? Вчера. Теперь Дин во все глаза рассматривал собаку, словно только впервые пригляделся к ней по-настоящему. Без еды и воды, а? Именно, Кэди достала из кармана визитку. Тут телефон моего собачьего приюта. Когда ваш друг вернется, можете отдать визитку ему. Пусть позвонит насчет собаки, если хочет. А сейчас мы должны поехать к ветеринару. Дин от визитки безразлично отмахнулся. Да ладно, я никогда особенно к этому псу не приглядывался, но вы правы, он и правда тощий. Дин сделал шаг назад. Теперь в его голосе звучал о уважение. Идите, куда шли, я лучше своими делами займусь. Благодарю. И к э д и повела пса к своему минивэну. Дин кивнул ей на последок, а затем развернулся к собственному автомобилю. Тут т он о и заметил Броди и, кажется, порядком испугался, причем неясно чего больше: напряженной позы пса или пристального взгляда умных глаз. Броди, ф а с приказал Мэтт. Тот послушно потрусил мимо Дина и занял свое место у ноги Мэтта. Старик только потряс головой и вновь принялся копаться под капотом машины. Мэт открыл багажную дверь минивэна и взял Питбуля на руки, а Кэдди тем временем подготовила клетку для собак. Пёс послушно зашел внутрь, потоптался на старом полотенце, заменяющем подстилку, и свернулся калачиком. Пришло время Броди, его Мэт посадил на заднее сиденье. Вообще-то из машины тебе выпрыгивать нельзя, у тебя ведь плечо болит. Но за помощь спасибо. Броди довольно повилял хвостом, и Мэт с Кэдди забрались на свои места. Первым делом его сестра достала бутылку антисептика и щедро им полила подставленной ладони Мэта. т Питбуль был жутко грязным и б л о х а с т ы м так что Мэт искренне порадовался, что сюда они добрались на минивене Кэди, а не на его собственной машине. Хорошо, что хоть кто-то из нас умеет общаться с людьми. Это была первоклассная д е э с к а л а ц и я конфликта. п о х в а л и л с сестру Мэт, когда она завела двигатель и выехала на улицу. Тебе удалось превратить конфликт в довольно приятную встречу. Сам ТМЭТ был готов бездумно броситься в драку. к э д и р а смеялась. с Я уже парочку раз попадала в такие ситуации. Полагаю, что далеко не парочку. Это т о меня и беспокоит. Мэт перевел взгляд на обманчиво молодое лицо своей сестры. На тридцать три года она совершенно не тянула, наверное, из-за россыпей веснушек, украшающих ее щеки. Спасением собак к д д и занималась уже шесть лет. С тех самых пор, как ее брак катастрофическим образом развалился. и вылился в крайне неприятный развод. от одной только мысли об этом рукометта сама собой сжалась в кулак. вместе с этим пришло и другое воспоминание, с каким удовольствием он шесть лет назад врезал в челюсть бывшему мужу Кэди. об этом они никогда не разговаривали. во-первых, Кэди попросту об этом не знала, она считала, что бывший муж попросту устал ее преследовать. во-вторых, она кажется давно уже оставила это ужасное время в прошлом. разве что с тех пор больше ни разу не заводил а отношений ни с одним мужчиной. Ты сейчас совсем как папа говоришь, покачала г о л о в о й Кэди. Я сама могу за себя постоять, и г л у п о с т и я стараюсь не делать. Я знаю. Я же позвонила тебе сама, правда? Да, признался м м е т Я очень тебе за это признателен. Просто ты все еще моя маленькая сестренка. Кэди вновь коротко расхохоталась. Не такая уж я и маленькая. Да и проблемы у меня возникают редко. Большинству людей не нравится, когда кто то мучает собаку. Я в с т р е ч а л а целую кучу здоровенных мужиков на вид абсолютные мордовороты, а сами чуть ли не в слезы бросаются, когда видят, что кто то издевается над пёсиком. А многие из-за такой пошее готовы дать. В мире все еще полно уродов, которым на всех плевать. Вроде того, который оставил этого беднягу без воды и еды. м э т о глянул через плечо на клетку, в которой сейчас ехал маленький питбуль. Он все еще лежал, свернувшись калачиком. Мэт рассеянно почесал Броди за ушами. Кэдди спорить не с т а л о и вскоре они уже подъезжали к дому Мэта. т Так что я могу оставить пса у тебя, пока не подыщу ему семью? Ну, конечно, закатил он глаза. У меня же пустой питомник для собак. Почему бы его не занять? Когда Мэт окончательно отправился после своего ранения, он купил дом с участком, на котором построил питомник. У него была мечта. тренировать служебных собак для работы в полиции, но исполниться ей так и не удалось. Кэди немедленно притащила в питомник всех бродячих псов, которые не помещались в ее приюте. Прошло уже три года, а собаки так никуда и не д е л и с ь Спасибо, сестрач мокнула его в щеку. Я помогу тебе его вымыть. Мы этого не с броди и з м е н и в е н а а Кэди тем временем помогла питбулю выбраться из клетки. Вместе они дошли до здания питомника, когда дверь открылась и навстречу им вышел худой мужчина. Мэтт знал Джастина еще с детства. Недавно его выпустили из клиники, где он проходил лечение от наркотической зависимости, и выглядел Джастин все еще крайне скверно. За совсем недолгий срок ему пришлось пережить автомобильную аварию, затем зависимость от опиоидов, затем убийство своей бывшей жены. Причем в ходе последнего его похитили и подстрелили. н е т Джастин все еще держался, но от прежнего человека в нем осталось немного. Он был совершенно опустошен. Привет, Джастин. Поздоровалась к э д и а затем кратко описала состояние их нового питбуля. Тот только к и в н у л С тех самых пор, как Джастин вышел из клиники на работу его брать никто не хотел, так что Мэт предложил ему помогать в приюте. В конце концов, общение с собаками это отличная психотерапия. К тому же его другу было необходимо чем-то заниматься. п о я в и и с ь у него слишком много свободного времени, кто знает, как долго он остался бы чист. Джастин опустился на колени прямо на бетонный пол и протянул к п и т б у л ю руку. Пёс подошел поближе, и когда Джастин погладил его по голове, тот тут же прижался к ладони. Вот и встретились две раненные души. В кармане у Мэта зажужжал телефон. Бри. На одну крохотную секунду у него от счастья замерло сердце. Их с Бри отношения начались совсем недавно, и Мэтт все еще не привык к тому, какую бурю эмоций у него вызывает один только звук ее голоса. Может, сегодня она хочет увидеться? Мне нужно ответить, сказал он и вышел в о в о р Привет. Привет, раздался голос в трубке. Принимая звонок, Мэтт надеялся, что она звонила ему не в качестве шерифа. На свидания они не выбирались уже давно. Работа и семья загружали плотный график Бри по полной. Но стоило ему только услышать ее тон, как стало ясно, этот разговор был полностью деловым. Что случилось? Мы нашли тело недалеко от моста, того, что у дороги мертвой лошади. Ты еще там? Да, расследование только что началось, еще даже судмедэксперт не приехал. Хорошо, я уже еду. Мэт убрал телефон в карман и открыл дверь в питомник, сунув туда голову. Мне пора на работу. Ладно, маме не слова. н а х м ы р и л а с ь Кэди. Ей не нравится, что ты снова работаешь на департамент шерифа. Тебя там подстрелили вообще-то? Знаю. Но Мэт уже достаточно времени потратил, пытаясь свыкнуться с пенсией, и никакого успеха в этом не добился. Да ему всего-то было т р и д ц а т ь лет. Ну такой уж я. Он подозвал Броди. Броди, можешь оставить со мной. Я пущу его в дом, когда буду уходить. Кэдди шагнула к нему и быстро обняла. Люблю тебя. Будь там осторожней. Обязательно. Мэт вернулся в дом, чтобы переодеться в свою гражданскую экспертную форму, брюки карго цвета хаки и черную рубашку с символом департамента. Затем он сел в свой внедорожник и отправился навстречу с трупом.